Одноглазый, опутанный ремнями безопасности, трясся рядом со мной. Напротив нас, сложив руки на коленях, сидела госпожа. Казалось, тряска ничуть не волновала ее. Затем наши кареты разделились. Ее свернуло к северным воротам, направляясь к башне. Весь город, как мы надеялись, сочтет, что она находится в этой самой карете. Потом она должна была исчезнуть где-то в малонаселенной местности». Кучер, получивший изрядную мзду, направится на запад, чтобы начать новую жизнь в одном из отдаленных городов на побережье. Мы надеялись, что след затеряется прежде каких-либо разборок. Госпожа была одета так, чтобы выглядеть простой девкой, временно подцепленной легатом. Она играла роль путешествующей куртизанки. Карета была битком набита ее вещами. А ведь Одноглазый доложил, что багаж вместе с фургоном, чтобы его возить, уже доставлен на борт крыла тьмы. Одноглазый совсем раскис, доверху накачанный наркотиками. Столкнувшись с необходимостью плыть морем, он заортачился, Как всегда. И Гоблин, издавна знакомый с повадками Одноглазого, все устроил. Сноксшибательная доза, подмешанная в стакан утреннего бренди Одноглазого, сделала свое дело. Так с грохотом неслись мы пробуждающимися улицами, направляясь к морю и распугивая идущих в порт грузчиков. Подкатили к самому краю большого причала, взлетели на широченный трап. Подковы загремели по доскам палубы, и тут мы остановились. Я вышел из кареты. Капитан встретил меня со всеми подобающими почестями, не применув злобно выругаться из-за варварски искалеченной палубы. Я осмотрелся. Четверо наших новичков были на месте. Тогда я кивнул. Капитан заорал. Матросы бросились по местам. Другие принялись помогать нашим людям распрягать и расседлывать лошадей. И тут я заметил ворону, устроившуюся на самой верхушке мачты. Маленькие буксиры с гребцами-каторжниками оттащили крыло тьмы от пирса. Тут заработали наши весла, забили барабаны. Винквирема развернулась носом в открытое море. Через час мы, пользуясь отливом, уже были далеко в проливе, и попутный бриз наполнил громадный черный парус крыла тьмы. Оснастка корабля не изменилась после нашего плавания на север, хотя сама Душелов была уничтожена госпожой вскоре после битвы при чарах, а ворона все сидела на своем шестке. Для плавания через море мук — Сезон был самый благоприятный. Даже Одноглазый признал, что путешествие прошло быстро и гладко. Мы были в виду берильского света на третье утро, а с полуденным приливом вошли в гавань. Появление крыла тьмы подействовало на местную публику именно так, как я ожидал и опасался. Когда это чудище в последний раз появлялось здесь, последний доморощенный вольный царек этого города умер. Преемник его, назначенный Душеловым, стал имперской марионеткой, а уж его преемники имели должности губернаторов империи. Едва к Квинкверема подошла к причалу, гавань наполнилась имперскими чиновниками. — Термиты, — сказал гоблин, — налогоборы и писаки, крохотные подколодные насекомые, стыдливо прячущиеся от честной работы, — Где-то в глубинах его прошлого таилась причина для лютой ненависти к сборщикам налогов. Разумом я его понимаю. То есть я хочу сказать, нет более низкого человеческого образа, возможно, за исключением сведен, чем те, кто упивается данной властью возможности унижать, вымогать и причинять боль. Мне они внушают просто легкое отвращение к человеческому роду. Однако у гоблина это превратилось в пламенную страсть. Время от времени он пытается подбить наших на поимку нескольких сборщиков налогов, с последующим преданием он их самым изощренным пыткам и казням. Термиты наши были потрясены и перепуганы. Они не понимали, чем вызван этот внезапный и очевидно зловещий визит. Прибытие легата империи могло означать сотню разных разностей, но для окопавшейся на местах бюрократии этот визит не сулил ничего хорошего. Работы повсеместно остановились. Даже ругающиеся на чем свет стоит артельщики умолкли, чтобы взглянуть на корабль-предвестник. Одноглазый оценил обстановку. «Костоправ, выводи нас поскорее из этого города, иначе снова получим то же, что и в башне. Только здесь гораздо больше народу, и вопросов к нам возникнет гораздо больше». Карета была готова, госпожа уже сидела внутри. Все лошади были оседланы. Конногвардейцы собрали небольшой легонький фургон и нагрузили его трофеями. Мы приготовились трогать, едва капитан причалит. «По коням!» — скомандовал я. «Одноглазый! Едва спустят трап, организуй какие-нибудь адские трубы! Масло! Гони так, словно за тобой сам хромой гонятся!» И я повернулся к командиру конногвардейцев. «А вы отсекайте слежку!» У тех людей не должно быть никакой возможности задерживать нас. Я поднялся в карету. — Мудро, — сказала госпожа. — Либо убираемся как можно скорее, либо рискуем попасть в ловушку, которой я едва-едва избежала в башне. Именно этого я и опасаюсь. Я могу изображать легата, если только никто не станет рассматривать меня слишком пристально. Гораздо лучше с грохотом пронестись по городу и умчаться прочь. И пусть себе думают, что это легат из взятых, со скверным характером, презрительный и надменный. Отправляется на юг СМИ которая есть не их берильских прокураторов собачье дело. Трап лязгнула пирс. Завыли заказанные мною адские трубы. Мой отряд ринулся вперед. Ротозеи и чиновники одинаково были напуганы огненным зрелищем нашей кареты. Мы прогремели по улицам Берила так же, как и в опале» все ужас на своем пути. Крыло тьмы отчалило с вечерним отливом, повинуясь приказу следовать гранатовым дорогам, свободное патрулирование, отлавливать пиратов и контрабандистов. Мы же покинули город через мусорные ворота. Обычные лошади уже устали, однако мы продолжали путь, пока нас не накрыли сумерки. Несмотря на столь поспешный отъезд из города, Мы не смогли встать лагерем достаточно далеко, чтобы избежать какого-либо внимания. Проснувшись по утру, я обнаружил Мургена, ожидающего моего пробуждения. Вместе с ним были три брата, желающие записаться в отряд. Звали их Клетус, Лонгитус и Лофтус. Во время прошлого нашего визита сюда они были еще пацанами. И как ухитрились узнать нас в дикой скачке через город, неизвестно. Они заявили, что ради шанса поступить в отряд дезертировали из городских когорт. Мне не шибко хотелось заводить подобный допрос, поэтому я положился на мнение Мургена, сказавшего, что с ними, пожалуй, все в порядке. Если они такие дураки, что готовы, очертя голову, переть на рожон вместе с нами, то пусть их, отдай их ведьмаку. Значит, теперь у меня два худосочных взвода. Четверо пальских с Масла во главе, да и эти трое под командованием Ведьмака. Такова вся история отряда. Один человек здесь, два там. Глядишь, дело пошло. Забираемся все дальше на юг. Прошли Ребозу, куда отряд уже ненадолго заглядывал, и где были завербованы Масло и Ведьмак. Они решили, что город безмерно изменился, и в то же время не изменился вовсе. Расстались они с Ребозой без сожаления. Здесь они привели в отряд еще одного бойца, племянника, быстро окрещенного улыбой, за постоянный мрачный вид и саркастический тон. Далее была Подора, а за ней пересечение множества торговых путей, где я был рожден и где записался в отряд перед самым окончанием его службы в наших краях. Молод был, глуп, но хоть мир посмотрел.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 Никого из знакомых не встретил, разве что, может быть, женщина, которую я видел мельком и внешне похожая на бабку, была моей сестрой. Я не окликнул ее, не спросил ни о чем. Для этих людей я мертв, и возвращение в качестве имперского легата этого не изменит. Мы стояли у последнего межевого столба империи. Госпожа старалась убедить лейтенанта, командовавшего конногвардейцами, что его миссия выполнена и что переход солдатами империи через границу может быть принят за провокацию, что совсем нежелательно. Порой ее люди слишком преданы ей. Полдюжины ополченцев, равно распределенных по обеим сторонам дороги, одинаково оборванных и, очевидно, старых приятелей, стояли поодаль, в благоговейном страхе обсуждая нас. Наши нервничали. Казалось, целую вечность не покидал я пределов Империи. Ныне такая перспектива навевала легкую грусть. «Костоправ! А знаешь, куда мы идем?» — спросил Гоблин. «И куда же?» «В прошлое!» Назад в прошлое. Назад в нашу собственную историю. Утверждение достаточно простое, но мысль важная. «Ага, пожалуй, ты прав». Дай-ка пойду я шурану их там, а то, похоже, никогда не тронемся. Я подошел к госпоже. Она бросила в мою сторону раздраженный взгляд. Я же вылепил на физиономии сладчайшую улыбку и сказал. «Так, я гораздо старше вас по званию, лейтенант. В чем дело?» Лейтенант вытянулся в струнку. «Мое звание и титул?» хоть и незаслуженные, внушили ему большее благоговение, чем женщина, являвшаяся вроде как его высшим начальством. Он свято верил, что должен выполнять определенные обязанности по отношению к ней, но при этом она не может быть выше его. «В отряде есть место для нескольких дельных людей, имеющих опыт службы», — продолжал я. «Теперь мы вне пределов Империи и не нуждаемся в специальном разрешении на активную вербовку». Он тут же уловил суть дела и подскочил ко мне, широко улыбнувшись госпоже. «Только вот что», — сказал я, — «при этом вы должны присягнуть отряду так же, как и при поступлении на любую службу. Это означает, что вы не имеете права на преданность кому бы то ни было еще». Госпожа одарила его сладкой злобной улыбочкой. Лейтенант отступил от меня, решив, что такой шаг надо серьезно обдумать. «Это относится ко всем», — сказал я госпоже. «Прежде я не осмеливался сказать, но если ты покидаешь империю и продолжаешь путь с нами, то на тех же условиях, что и все прочие». «Каким взглядом она меня одарила!» «Но ведь я только женщина. Прецедента ты, подруга, не создашь. Конечно, случай редкий. Дамы-искательниц приключений в мире немного, однако в отряде служили и женщины». Я обратился к лейтенанту. «Если ты запишешься в отряд, присяга твоя будет искренней. Едва ты, получив приказ, поищешь у нее одобрение и утверждение, немедля вылетишь вон и останешься один в чужой стране». В тот день я был самоуверен как никогда. Госпожа пробормотала себе под нос какие-то не совсем подобающие для леди трах-тибедох-тибедох и сказала лейтенанту «Ступайте, обсудите это со своими людьми».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 «Нельзя не признать. Разве что одноглазый с гоблином изредка нуждаются в уговорах». «Ну так как? Ты собираешься поступать на службу?» «А у меня есть выбор? Ублюдок ты костоправ». «Конечно есть. Возвращайся со своими людьми и продолжай быть госпожой». Лейтенант тем временем поговорил со своими, и идея прогулки на юг оказалась менее популярной, чем я ожидал. Большая часть отряда выстроилась лицом на север,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 устроив из этого представление специально для госпожи. Насколько помню, прежде ни с кем не обходились столь формально. Шестерых я передал маслу с ведьмаком на предмет распределения между собой. Одного же приберег для себя. Позже, когда мы узнаем, как они хотят называться, я внесу их имена в летопись. Госпожа пожелала и впредь называться госпожой.